глава 12 раз проблема два проблема вот ты дуреха опять вляпалась раздавшийся над у х о м голос был очень знакомым но тайка не сразу поняла кому он принадлежит она с большим трудом разлепила глаза, как бывает после долгого сна и с удивлением обнаружила, что находится в заснеженном лесу О у нее словно камень с души свалился. «Значит, их всё-таки нашли, вытащили». «Но кто? Если кругом снег, значит, они уже на Навьей стороне». Взгляд, наконец, сфокусировался, и т а й к увидела склонившуюся над ней Мару Мариевну. Хотя сейчас, наверное, правильнее было бы назвать её бабушкой зимой. Седые, с редкими чёрными прятками волосы обрамляли встревоженное морщинистое лицо». Под распахнутой волчьей шубой виднелся наспех, намотанный на шею пуховый платок. В своей ноябрьской ипостаси Марма Ревна была похожа на злую ведьму, сошедшую со страниц книги сказок. Если бы Тайка встретила её такой впервые, наверняка испугалась бы, а сейчас просто немного оробела. «Где я?» Она села, потерла лоб, без следа шишки. Ни Яромира, ни Пушка, ни Лиса поблизости не оказалось — На снегу вообще не было никаких следов, кроме в м я т и н от ее собственного тела. И тут тайку осенило. «Я все еще сплю?» «Недобрым сном. Еще часок-другой проваляешься, и он вечным станет. Что последнее ты помнишь, ведьма?» «Ну, мы шли по пещере с ледяными статуями. Потом Лису стало дурно, а мы с е р а м и р о м столкнулись лбами. Я сперва думала, может, сотрясение у меня...» «А теперь понимаю, это чары какие-то». Старуха поскребла острый подбородок. «Верно мыслишь. Продолжай». «Честно говоря, я понятия не имею, чем нас так приложило. Заклятие Лиса много лет назад сработало, погрузив всех тех людей в мертвый сон. Но мы-то здесь при чем?» «Знаешь, как бывает. Вот сидишь в комнате, где все спят, и сама тоже начинаешь клевать носом. Вот тебе и ответ». То есть это не статуи решили отомстить лису и нам заодно? Из чего выдумала? Нет, эти люди сейчас далеко-далеко. Каждый в своей части сонного царства. Там, куда им хотелось попасть больше всего на свете. Одни дома, другие в гостях, кто-то у царя на Перу, а иные до сих пор сражаются. Тайка наконец-то разглядела среди заснеженных ветвей нити, п о к р ы т ы й инеем. Пространство между стволами было заплетено так густо, что, казалось, дальше ходу нет. А все ниточки судьбы по зиме стали одинаковыми. Не разберешь, где чья, все белые. «Это что ж, выходит, я больше всего на свете в нитяной лес хотела попасть? Странно как-то. Я думала, дома окажусь. Ну, или у бабушки с дедушкой во дворе». Старуха без зуба ухмыльнулась. «Значит, вспоминала обо мне часто». Может, и к лучшим. В сонном коконе одной лучше не оставаться. Так вы меня в ы в е д е т е Тайка обрадовалась, вскочила. Пожалуйста, Мара м а р е в н а мне очень надо к друзьям. Они без меня пропадут. Колдунья пожала плечами. А я тут при чем? Коли видишь дорожку, так иди, не зевай. н у я не вижу. Внутри з а в о р о ч и л с я удушливый страх. К горлу снова подступила тошнота. Все нитками затянуто. Это плохо. А просветы между ними есть? Угу, небольшие Значит, еще не до конца кокон сплелся Надо спешить, ведьма В этот миг начался снегопад Красивый, словно в игрушечном шарике У Тайки такой был в детстве С маленьким домиком внутри Тогда это радовало Сейчас нет Так, что я должна сделать? Ее малость потряхивала Так, спокойно б з паники. Нужно собраться с мыслями». «Вспомни, для чего ты здесь и сверши то, зачем пришла». Мара Моревна заботливо стряхнула с ее волос снег. «Успеешь, пока хлопья не залепили все нитки, сможешь уйти». «А нет, пеняй на себя. Навеки в горе останешься. Покроется тело синим льдом, застынешь». «А я, кажется, знаю, что мне надо. Я вот почему про вас думала. Хотела спросить, кто такой темный двойник». Он вроде появляется у тех, кто нити судьбы лишился. И уж-то я р а м и р уже преображаться начал? Я-то думала, он парень крепкий. Нет, нет, это я просто заранее. Погодите, так вы все знали и не предупредили? Ты просила воскресить его, и я выполнила просьбу. Что ж, теперь я еще и виновата. Простите, я не то имела в виду. Послушай, деточка, не всякая смерть к потере нити приводит. Тех, кого живой водой подняли, Такая участь и вовсе минует. А вот прочие способы, Иногда судьба принимает их, Иногда нет. Почему так, то одно ей ведомо, Даже я не могла знать заранее. Но коли так вышло, знай, Мало-помалу Яромир будет меняться. У каждого из нас есть Темная сторона души, Но мы учимся сдерживать ее, Не поддаваться злу. А когда нить судьбы исчезает, все дурное разом выплывает наружу. Гнев, ненависть, зависть – все люди подвержены разным бурокам. Кто-то может бороться и сотню лет, а иные превращаются в чудовище, лишенное добрых чувств, меньше, чем за год. А у бессмертных тоже нет нити судьбы? У к о щ е я например, или у Лиса? Они в темных двойников превращаются? У этих вообще всё иначе. Нить судьбы в кольцо замыкается. Тоже, если подумать, ничего хорошего. Снег всё валил и валил. И у т а к и уже зуб на зуб не попадал от холода. Но почему она не могла навоображать себе сон с хорошей погодой, а? Застрянешь вот так, и будешь целую вечность мёрзнуть. Я не хочу, чтобы Яромир стал чурбаном бездушным. Тайке в лицо дохнул ветер, снежинки облепили ресницы. «Наверное, я могла бы разделить свою нить!» «Плохая идея, ведьма! Тогда ты проживешь полжизни, а он всего половинку твоей! И уже н е яблоками молодильными юность не продлишь, н е живой водой к жизни не вернешь! Он из дивьях, так что даже без нити может прожить дольше, чем ты ему предложишь!» «Но должен же быть способ сделать новую! Не может не быть!» «Всякую нить можно спрясть, как когда-то и было сделано на заре времен». «Да? А кто их спрял?» «Я». И, предваряя твой вопрос, «да, могла бы еще, но у меня больше нет шерсти. Коли добудешь, приходи, обсудим». «А какая нужна? А то я вон сколько лет пушка чесала, у меня целый мешок скопился. Бабушка даже как-то связала носки и варежки, только я потом потеряла». «Был бы пушок п р о р о д и т е л е м всех коловершей, подошла бы и его шерсть!» Говоря это, старуха сучила пальцами, будто бы уже готовилась прясть. «Тебе нужно найти кого-то из изначальных, любого зверя, хоть овцу, хоть зайца, хоть волка лютого, и уговорить поделиться шерстью по доброй воле!» «Ой, а где они водятся?» «Нет, она понимала, эта задачка не из легких. Но главное, что способ был». Значит, еще не все потеряно Да небось, где-то по волшебной стране рыщут Кто в Диве, кто в Наве, а кто и в землях от седа подальше Но людям на глаза они редко показываются Впрочем, коли увидишь, сразу узнаешь Прародители настолько старые, что шерсть их сделалась белой-белой И, конечно, все они умеют говорить по-человечьей Но тебе-то оно без надобности, ты и так поймешь «А позвать их никак нельзя? Может, приманить чем-то?» Мара Марьевна кивнула, мол, правильные вопросы задаёшь, ведьма. «Тут я тебе подсоблю, пожалуй. Вот, держи семена». Она протянула Тайке маленький полотняный мешочек. «Попробуй вырастить. Коли взойдёт, значит, удача к тебе лицом обернулась. Сожжёшь травку, на запах дыма кто-нибудь д да о прибежит». Тайка прижала мешочек к груди. «А что это за травка?» «Того не ведаю». Может, заячий корень, а может, овечий или даже медвежий По семенам никогда не поймешь Но будь осторожна Коли не понравишься зверю, убьет он тебя Что, даже заяц? Тайка нервно хихикнула, и старуха погрозила ей пальцем Не смейся, не то убедишь духа Она, опомнившись, поклонилась Ой, я ненарочно Спасибо за науку, Мара Моревна, и за семена Надеюсь, у них будут добрые всходы «Ты все узнала, что хотела?» «Да. Э, то есть нет. Я еще хотела спросить, как там д и в н о з е р ь е без меня?» Колдунья погладила ее по голове. «Не волнуйся, ведьма. У нас все хорошо. Делай свое дело». И снег вдруг прекратился, будто бы раз и выключили. Тайка поняла, это ее шанс. п е р е д и между деревьями показался розоватый, словно подкрашенный закатным солнцем, просвет. Она бросилась туда, но ветер сопротивлялся. Сбивал с ног, не выпускал, шепча «Останься». Теревья царевна, теревья царевна. Вдруг н а е с л о с ь из-за деревьев и так й а без труда узнала голос Яромира. Друзья ждали ее, выкликали из сна, беспокоились. Сжав зубы, она поднялась и рванула вперёд из последних сил. Ноги утопали в сугробах, ветки хлистали по щекам. Ой, нет, уже не ветки, а крылья пушка. «Ура! Очнулась!» Вокруг было темно, но в вышине сияли звёзды. Значит, из пещеры они всё-таки выбрались. ь н о и напугала же ты нас, ведьма. Видела бы ты себя. Уже волосы начали льдом покрываться». Яромир ничего не говорил, просто грел её замёрзшие руки в своих ладонях. И так не хотелось, чтобы это заканчивалось. Но, когда пальцы потеплели, Тайка дёрнулась, чтобы проверить, а н а м е с т е л и мешочек с семенами. И Диви, воин, словно п о м н и в ш и й с я отодвинулся. В этот момент откуда-то сбоку донеслось. Алё, наш доклад-то кто-нибудь будет слушать или нет? Митяй? А ты здесь откуда? Тайка, сев, вытаращилась на обиженного микрогорыныча. «Мы с ним пришли!» Змей указал на м а я который в своих чёрных одеждах настолько сливался с ночной темнотой, что Тайка его только сейчас заметила. «Я подумал, пусть разведчик сам расскажет, что видел!» Отозвался тот извиняющимся тоном, глядя при этом на лиса. А пушок хихика зашелестел т а й к и на ухо. о х Представляешь, к о щ е в и ч как увидел этого змеёныша, чуть снова в обморок не хлопнулся. Над чужими страхами смеяться нехорошо. Коловерша недовольно мрякнул, а Лис, ну, как она могла забыть о его чутком слухе, вяло отмахнулся. Ой, «Не надо меня защищать, сам справлюсь». «Маленький Горыныч всех вас спас вообще-то», — продолжил оправдываться Май. То ли ему уже влетело от Кащевича, то ли он опасался, что влетит потом. «Ну и калверша, конечно». «Не дуй сипернаты, ты у нас тоже сегодня герой дня». т а к и придвинулась ближе к костру. «Кстати, а что вообще случилось? Последнее, что я помню, как мы упали там, внутри горы». «Все упали, а я не упал. а Ух и перепугался. Все думал, что же теперь делать? Смотрю, лед наступает, ты уже синеть начинаешь. Это тоже, а Яромир еще вроде ничего». Ну и вообще он из вас самый сильный Так что я на него налетел И давай к у ш а т ь Тайка только сейчас заметила Что лицо дивьего воина Было сплошь покрыто царапинами Кажется, Пушок малость перестарался В общем, растолкал я его Говорю, выбираться надо, а то всем крышка Он на одно плечо тебя взвалил На другое лиса И побрел А я дорогу указывал н о и покусывал иногда, чтоб не засыпал «Чары-то там ого-го какие! Слона свалят! Как хорошо, что я не слон!» «На животных они вообще не действуют. Ни на слонов, ни на коловерший. Со з в е р я м я не воевал. Да и жалко их». «А людей, значит, не жалко?» Кощевич со злорадной ухмылкой парировал. «Для некоторых летучих мышей я бы сделал исключение». «Лис, ну перестань! Вообще-то он тебя вытащил. Выходит, у нас не два героя дня, а три». А Яромир благодарно кивнул ей, мол, спасибо, что заметила, а потом улыбнулся. Кстати, теперь мы долг уплачем. Неужели т е б е это так угнетало? Значит, надо будет еще разок тебе жизнь спасти, чтобы ты лопнул от злости. Хватит уже цапаться. Мы одна команда, это нормально, что все друг друга выручают. Лучше расскажите, дальше-то что было? И Пушок, раздуваясь от гордости, продолжил. Дошли мы, значит, до конца коридора. А там, опачки, тупик. Он развел крыльями. Думаю, все, приплыли к а р а с и к и Камни-то к о щ е и ч должен двигать, а он даже себя подвинуть не может. Лежит точно мертвый. И я р а м и р уже шатается, бедолага. с е м потов с него сошло, пока в о с тащил. Уже и кусать его бестолку не помогает. Привалился к стене и брык без чувств. «Ну, думаю, всё, плакали наши пёрышки. И тут слышу, с той стороны кто-то каркает. По голосу показалась наша каркуша. Ну, я и заорал со всей мочи «Вертопляс!» Оказалось, и правда он, представляешь, встречать пришёл». «Ну так я же обещал». «Хочешь сказать, ты его прям по карканью узнал?» Пушок ткнулся лбом в её ладонь, напрашиваясь на чесание за ушком. «Ну да, а ч т о такого?» У птиц, как у людей, голоса разные. А мы с ним вместе в небесах летали, переговаривались. Вот я и запомнил. Ну, ты не думай, я бы в любом случае орать стал, чтобы хоть кто-то услышал. Ну, а дальше маленький Горыныч подвинул камни. Это же их стихия. Они с незапамятных пор в подземельях живут. Вообще-то раньше у нас не получалось. Это впервые. Растешь, пацан. Алис, закатив глаза, пробормотал. «Давай, еще усынови его!» Микрогорыныч же бесхитростная душа запрыгал. «А что, можно-можно? У нас папки-то не было, и мамки тоже, только подданные!» «Боюсь, князь не позволит. Не нравится ему ч е ш у ч а т ы й хоть тресни!» Микрогорыныч построил умильную мордочку, все три, и подскочил к лису. «Ты нас не бойся, тядь, мы хорошие. Хочешь, ч е л о в е к а м обернемся?» «Да, это было бы весьма кстати!» Лис бросил укоризненный взгляд на м а я о похоже, кому-то все-таки грозила головомойка. Только отверните, мы стесняемся. Змей юркнул за ближайшее дерево, и через пару мгновений оттуда вышел уже знакомый тайке парнишка лет 14 в камуфляжных штанах, кепке со значками и майке с Алисой. Он присел на к о р т о ч к и возле костра, протянул руки к огню и продолжил. Так вот, доклад. Как говорится, от Юстаса а л е к с у Пушок, неудержавшийся, рассмеялся в голос – А Ирамир, непонимающе, вытаращился. Чего? Потом объясню. Дай послушать уже. В общем, ко мне ваше достать не удалось. И вовсе не из-за заклятия. И вот мы сняли, но оказалось, что сокровище Доброгнева охраняет Индрик-зверь. Понятия не имеем, что это за фигня, но сам так представился. Сказал, договор у них с доброй девицей, и он тут не спящий страж. ч Ещё и любезный такой ж расшаркаться захотелось. Бдительный... А, правде говоря, мы еле хвост унесли. Не может быть. Эта сестра-то моя добрая? Ни за что не поверю, что она могла Индрика на свою сторону переманить. Он зверь благородный и неглупый. э т о тварь из сокровищницы врет, наверное. Опиши, на что она похожа. На смесь бульдога с носорогом. Вот в отцветах пламени стало заметно, что его запястья пестрят ф е н и ч к а м и Тайку это почему-то позабавило. И чего всякая нечисть находит в этих смешных браслетиках? Он мавки, тоже от них без ума. А незадачливый разведчик, лихо развернув кепку козырьком назад, продолжил. В смысле, это химера какая-то, не то не сё. Туловище вроде как клюва, вместо лап копыта. Шерсть синяя, блестящая. Башка вроде лошадиная, с гривой до пола. Только ещё барана длинная, как у козла. А на лбу р о к По описанию точно он. Ну что, поздравляю, господа. Кажется, у нас проблема.